«Я волнуюсь, как невеста», — подумала она. «Из-за кого?» «Из-за рета И, подумав так, она захихикала, как дурочка. Но к обеду Рэт не появился. Не было его за столом и во время ужина. Прошла ночь, долгая ночь, когда Скарлетт лежала без сна до зари, прислушиваясь, не раздастся ли звук поворачиваемого в замке ключа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 И так распушил их Ю, что он спрятался за грудой досок. Но и здесь Ретт не настиг её. Унизиться до того, чтобы расспрашивать друзей, не видел ли кто Ретта, она не могла. Не могла она расспрашивать и слуг. Но она чувствовала. Они знают что-то такое, чего не знает она. Негры всегда всё знают. Мамушка эти два дня была как-то...